Погруженные в блаженный ступор, я ждала, когда дыхание и пульс придут в норму. Кстати, совершенно будничным тоном произнес Калин, я не собираюсь никуда исчезать. В моем молчании Эдварду почудилось сомнение. Приподнявшись, он заглянул мне в глаза. Я никуда не поеду. Разве что только с тобой. Всегда мечтал, чтобы ты жила нормальной человеческой жизнью и лишь поэтому решился на разлуку. Я понимал, чем чревато наше общение. Ты постоянно в опасности, отдаляешься от своего мира, каждую проведенную со мной секунду рискуешь. Поэтому нужно было попытаться. Нужно было что-то делать, и единственный выход казалось уехать. Без твердой уверенности, что ты от этого выиграешь, я бы ни за что не решился. Я ведь настоящий эгоист. А важнее собственных потребностей, собственных желаний для меня только ты. Хочу я одного — быть с тобой, и теперь понимаю, что уже никогда не решусь на отъезд. Тем более, хвала небесам причин, остаться хоть отбавляй. Похоже, куда бы я ни прятался, как далеко бы ни бежал, безопасность тебе не гарантирована. Белла Свон физически несовместима с этим состоянием. — Пожалуйста, не нужно ничего обещать, — прошептала я. — Если начну надеяться, а потом окажется, что напрасно, я просто не переживу. То, с чем не справились беспощадные вампиры, сделает несбывшиеся надежды. В черных глазах холодно блеснул гнев. «Думаешь, я и сейчас лгу?» «Нет, не лжешь», — покачала головой я, пытаясь мыслить логически и обдумать все с холодной объективностью, чтобы не стать жертвой пустых надежд. «Может, сейчас ты правду так думаешь? Но что будет завтра, когда вспомнишь причины, которые заставили тебя уехать в прошлый раз?» Или через месяц, когда на меня бросится Джаспер?» Калина передернула. Я вспоминала последние дни до его отъезда, пыталась переосмыслить те события, соотнося их к только что услышанным. Если Эдвардом двигала любовь, и он решился на отъезд ради меня, его мрачная задумчивость и молчание приобретают совершенно иной смысл. «Ты ведь и в тот раз как следует все обдумал, верно?» «Значит, и сейчас поступишь так, как сочтешь правильным». «Ну, ты переоцениваешь мои силы», — отозвался Эдвард. «А правильно и неправильно, хорошо и плохо, давно потеряли свою значимость. Я так и так собирался вернуться. Еще до того, как Розали сообщила страшную новость. Недели, да что там, дни казались нестерпимо долгими. Каждый час давил тяжким грузом. Вскоре я постучал бы в твое окно, на коленях умоляя принять обратно». Если хочешь, готов проделать это прямо сейчас. Пожалуйста, не надо так шутить. Я не шучу, прожигая разочарованным взглядом, сказал Эдвард. Может, все-таки выслушаешь? Может, дашь объяснить, что ты для меня значишь? Он внимательно изучал мое лицо и заговорил, лишь убедившись, что я сосредоточилась. Белла, до тебя моя жизнь казалась безлунной ночью, темной. Озаренный лишь сиянием звезд, источников здравого смысла. А потом, потом по небу ярким метеором пронеслась ты. Пронеслась и осветила все вокруг. Я увидел блеск и красоту. А когда ты исчезла за горизонтом, мой мир снова погрузился во мрак. Ничего вроде бы не изменилось, но ослепленный тобой я уже не видел звезд. И все лишилось привычного смысла. Очень хотелось поверить. Только это описание больше подходило к моему существованию в тяжелую пору разлуки. «Глаза привыкнут», — пробормотала я. «Не могут! В том-то и беда!» «А как же развлечения?» развлечение «Часть моей виртуозной лжи», — невесело рассмеялся Каллин. «При хм, агонии никакие развлечения не нужны. Целых девяносто лет сердце считай что не билось». Но на этот раз все было иначе. Оно будто исчезло, покинув пустую оболочку. Моя душа осталась здесь, с тобой. Даже смешно вырвалось у меня. Смешно? Хотела сказать, странно. Думала, такое происходит только со мной. Меня словно на части разобрали. Все это время даже дышать нормально не могла. Я с наслаждением набрала в грудь побольше воздуха, а сердце билось как-то в холостую. Эдвард снова прижал ухо к моей груди, а я окунулась в его волосы, наслаждаясь их шелковистой густотой и завораживающим запахом. — Получается, слежка отвлечься не помогла? — спросила я не столько из любопытства, сколько стараясь отвлечься сама. Радужные надежды манили и переливались яркими красками. Долго сопротивляться не получится. Сердце бешено колотилось и пело радостный гимн.